Да, это была компазоника, художественное полотно синтетического искусства, единства света, объема, движения, звуков и запахов, созданное объединенными усилиями искусства, науки и инженерии. Композоника родилась в космосе как прикладное искусство. Она родилась вместе с кораблями-рейдерами, которые уходили на многие месяцы и годы, Даже солнца не было там, где пробегали их маршруты, только слабый свет звезд сопровождал их в дороге. От холода и вакуума безжизненного космоса экипаж защищали лишь стены до обшивка корабельного корпуса, и эти стены маячили перед глазами людей ежедневно и ежечасно, недели, месяцы, годы, сочетание постоянства интерьера — пусть даже красочного, и скрытых за стенами помещений, опасностей рождало у людей стойкое нервное напряжение. А напряжение приводило к странным и тревожным сдвигам в психике. Из надежного, по-своему родного дома, корабль незаметно превращался в ненавистную тюрьму, из которой хотелось выбраться любой ценой. Все, что ежедневно попадалось на глаза — Мебель, приборы, оборудование, даже украшения начинало вызывать нарастающее раздражение, злость и, наконец, истерию, которая в тяжелых случаях заканчивалась настоящими психозами. Соколова отвлекли от раздумий слова Виктора. «Я вижу, уважаемый эксперт, морские пейзажи вызывают у вас меланхолию?» «Верно. Хочется поплавать. Может быть, даже утонуть». «А ведь невозможно! Хотите, я вас утоплю! Только не в воде, а в свете! Валяйте!» — махнул рукой соколов. Миг, и море исчезло. Точно это была паутина, которую смахнули небрежным движением руки. Каюта превратилась в радужный, мерцающий, колыхающийся мир. Это был трепетный свет, только что пробудившийся к жизни. Он струился сверху, с потолка, скользил по стенам и угасал на полу. Его холодные голубоватые тона постепенно теплели и рассыпали золотистыми, огненными и рубиновыми искрами. А можно и так. Каюта стала обычной, только стены ее теперь украшал затейливый абстрактный орнамент. Или так. Абстрактный рисунок превратился в завесы мелких листьев с гроздями снежно-белых цветов. «В общем, не каюта, а кунсткамера», — глубокомысленно заметил Соколов, несколько утомленный этими демонстрациями, и, помолчав, уже серьезно спросил, «Как вы думаете, Виктор, почему композоника не прижилась на земле?» Хельк удивленно взглянул на эксперта. «Как это не прижилась?» Разве вам не приходилось бывать на подземных и подводных станциях? Но эти станции — тот же космос, только не в, пас, в профиль. Я имею в виду обычный, земной быт. А зачем нужна какая-то компазоника, когда вокруг настоящая природа? Хельк смотрел на Соколова недоуменно и, пожалуй, несколько насмешливо. Какое-то сложное чувство помешало эксперту продолжать разговор. Не то чтобы Хельб не был способен анализировать затронутую проблему, нет, просто он не хотел ее анализировать. Она лежала вне круга его интересов, положение вещей казалось ему естественным, размышления о бытовых проблемах композоники представлялись ему зряшной потерей времени. Попутно Соколов сообразил, почему, несмотря на блестящие психофизические данные, Виктор так и не мог ни разу набрать в Совете космонавтики нужного числа голосов, чтобы стать самостоятельным командиром. Разные люди созревают в разное время. Виктор – типичный акселерат, не созрел еще социально, прекрасный пилот и специалист гиперсветовик высокого класса, он был еще сущим подростком в широком плане разнородных проблем общечеловеческой культуры. То, что Виктору представлялось очевидным, на самом деле обстояло много сложнее. Энтузиасты-компазоники одновременно настойчиво пытались внедрить ее в земной быт. Были построены экспериментальные дома и целые жилые комплексы с компазонным оформлением. Многое в этих домах было сделано на космический лад и даже еще более модерно – тающие двери и окна управление которыми могло осуществляться и мысленными приказами, конформная мебель на основе электрофов, реконструирующиеся комнаты, композонное оформление и прочие фокусы, и никакого успеха. Больше того, у энтузиастов, обосновавшихся в этих домах, через некоторое время были обнаружены нежелательные сдвиги в психике. Соколову пришлось исследовать неурядицы, вызванное этим странным влиянием композонного интерьера, то, что было просто необходимо для космоса, оказалось ненужным и вредным на Земле. Наверное, есть какой-то разумный предел автоматизации и искусственности в обычной жизни. Все в меру. Большинство людей инстинктивно чувствуют дозволенные рубежи и отворачиваются от самых превосходных подделок реальности. А фанатикам моды... Приходится расплачиваться за свою прямолинейность, бодростью духа и даже здоровьем. Да, все обстояло много сложнее, но странное дело, критически и несколько свысока, разглядывая белозубого задорного Виктора, Соколов каким-то уголком души еще завидовал ему. Невысокому профессионализму и бесстрашию Хельга нет. Скорее всего, зависть эта была своеобразным отражением вечной, хотя и тайной, тоски зрелого человека по беззаботному, безоблачному счастливому детству.